Эпилог. В день, когда она может покинуть пределы юрисдикции, Ава прощается с сыном. Ей не по себе. Она волнуется, и ей всё кажется, она забыла что-то важное, хотя она несколько раз сверилась со своим списком. За всё время, что она находилась на испытательном сроке, она не отлучалась от Анри больше чем на час. Но сегодня сын не разделяет её беспокойства, так он увлечён конструктором. 2 года назад, после того, как Каве вынесли приговор, она начала бракоразводный процесс и вместе с Анри перебралась в квартиру в Lower Park Heights. Сначала она боялась, что сын будет недоволен таким ограниченным пространством, но оказалось, он может часами сидеть у окна, выходящего на Bush Street, и наблюдать за автомобилями, которые проносятся мимо. Она сама проводит время, подрабатывая регистратором в стоматологической клинике по соседству. Наличие работы обязательно для успешного прохождения испытательного срока. Она не против. Отвечает на звонки, записывает пациентов на приём к серьёзному, чуть грубоватому дантисту. На днях он подарил ей целую упаковку леденцов на палочке без сахара для Анри. Он единственный, кто согласился предоставить ей работу, несмотря на её судимость. Она садится на корточки рядом с сыном. Что ты строишь? Пещеру? Спрашивает она: "И подром, американские горки?" Он молча крепит одну пластиковую плитку к другой. Она проверяет телефон и видит, что такси подъедет через несколько минут. "Пожалуйста, ответь на мой вопрос. Это автобусная остановка, мам". Её сердце сжимается. Она с гордостью смотрит на Марию. Каждый день Анри радует её новыми словами, и она понятия не имеет, как у него это получается. После полутора лет еженедельных визитов к логопеду врач сам предложил сократить их до ежемесячных. Она в последний раз целует сына в макушку и встаёт. «Бумажка с номером Оли на холодильнике», — говорит она Марии. «Я знаю. Я буду звонить каждый вечер в шесть часов». «Хорошо». Оли будет забирать его в пятницу вечером и привозить обратно в субботу вечером. «Ава», — отвечает Мария. Мы это переживём. Хорошо, хорошо. Она всегда будет признательна Марии за то, что та вернулась. Поначалу даже предложение полной оплаты за неполный рабочий день, до часу дня Андрей был в детском саду, оставило её равнодушной. И наконец, Ава изложила ей ту же речь, которую произнесла перед семьёй, друзьями, потенциальными работодателями, что обвини не воспользовалась её уязвимостью, манипулировала ей. заставила совершить преступление, что этот период совершенно точно остался позади. Она даже сжала руку Марии обеими руками и сказала, «Вы лучше всех знаете меня настоящую». И что ответила Мария? На миг она склонила голову на бок и посмотрела на Аву, и комната тут же наполнилась ее громким смехом. Эхом отдаваясь от стен, он раскатисто грохотал в ушах Авы. Что? Хотела спросить Ава, что смешнова? Мария смеялась и смеялась, схватившись за живот, задыхаясь, утирая настоящие слёзы, которые катились из глаз, словно она была чёртовым смайликом. Ава, отсмеявшись, сказала она: "На это иммигрантское дерьмо могут купиться белые, но не я". Придя в себя, она поставила ей одно условие. Чтобы Ава воздерживалась от разговоров о своей работе, о том, как прошёл день и как у неё настроение. Если это не имело отношения к Анри, Мария не хотела об этом знать. Ава забыла о своих обидах и согласилась. Теперь она целует Анри в последний раз. До свидания, мама, говорит он хриплым голосом, как у рода Стюарта. Она обувается, берёт за ручку Рола борт. Если встретишь тётю Венни, скажешь ей, что я скучаю. А во оборачивается и смотрит на сына. С его руки свисает видавший виды норковый шарик, друг тех далёких лет. Где Андрей его нашёл? Разве она взяла его с собой, когда они переезжали? Тётя Венни здесь больше не живёт, помнишь? Мама с ней не общается. Я знаю, мам, говорит он, запихивая шарик в карман шорт. Просто если встретишь Ава смотрит на Марию, поражённая. Няня ходит взад-вперёд по гостиной, собирает разбросанные игрушки. "Вам пора", говорит она. "Я ничего не слышала". Манчестерский аэропорт совсем простой. Единственный терминал, потёртое ковровое покрытие, минимум безопасности. Ава вводит глазами зал прибытия, задаваясь вопросом, узнает ли она изменившееся лицо своей подруги. "А вот и она". Закутанная в какой-то спальный мешок с короткой стрижкой под пушистой шапочкой, Винни словно снова стала её однокурсницей, полной энергии и ненасытного любопытства. Когда их взгляды встречаются, Ава чувствует, как вспыхивают её щёки. Она сама не понимает, почему так смущена. Её рука взмывает к волосам, постриженным чуть ниже мочки уха. Эту причёску Винни ещё не видела. А ведь так понравился новый образ, что она не меняла его с тех пор, как ей вынесли приговор. Классная стрижка, говорит Винни. Классное лицо, отвечает Тава. А потом, она не уверена, кто из них инициатор. Они обнимаются, и она глубоко вдыхает запах своей подруги, который пахнет теперь не дорогой туалетной водой, а травой, дождём, древесным дымом. Она оборачинь Это Винни, всем сердцем принимающая любые обстоятельства. Она настолько самобытна, что изменения, кажется, только ещё больше усиливают то, кто она есть на самом деле. Не могу поверить, что мы здесь, говорит Тава. А я могу, отвечает Винни. Да брось. Это я сказала, что план сработает. Но это я знала, что ты справишься. Винни берёт подругу под руку. Они соприкасаются лбами и смеются. По пути к парковке Винни рассказывает Тави о своём новом доме. Соседи просто чудо, такие милые и доброжелательные. Она думает завести золотистого ретривера. Она ждёт не дождётся, когда покажет Тави старые магазинчики на главной улице. Авы пытается уловить в её словах хоть немного сарказма или иронии, но не может. Увидев американский флаг возле дома Винни, Тава хихикает. Что? спрашивает Винни. Он шёл в комплекте с домом, и, если честно, мне он очень нравится. Они устраиваются в гостиной на мягком диване в бело-голубую полоску. Мне кажется, говорит Тава, что на днях я опять его видела. Он шёл вдоль квартала. Она рассказывает Винни, что спряталась за колонной и вся дрожала, не в силах взять себя в руки. Вини напоминает Ави, что Кайзершине не имеет права на условно-досрочное освобождение в ближайшие 4 года, а остальные, Менди, начальник полиции, вице-мэр, никогда не рискнут приехать в США. Они ещё не пришли в себя, столкнувшись с правительственными репрессиями, и боятся за свою свободу больше, чем хотят лишить свободы Аву. Всё это Вини говорила и раньше. Я знаю, я знаю, отвечает Тава. Но моё подсознание считает иначе. Скажи своему подсознанию, что они охотятся за мной, но только никогда не поймут, где я. Ава обводит взглядом комнату: пастельные тона, тёмное дерево. Но это точно последний вариант, который пришёл бы им в голову. Виниу улыбается. А вот он бы не удивился. Её глаза затуманиваются. Она имеет в виду боса мака, конечно. Его не стало почти 2 года назад. Через месяц после ареста печень окончательно ему отказала. Ава спешит её утешить. Оли говорит, что медицинская бригада сделала всё возможное, чтобы в конце облегчить его боль. Он не мучился. Всё это она тоже уже говорила. Ты познакомилась с его новой невестой, спрашивает Винни. Ава мотает головой. Она пару недель назад вместе с Олли приезжала за Анри, но не вышла из машины. Мне кажется, она неплохой человек. Олли стал спокойнее, расслабленнее, и Анри она тоже нравится. Сын зовёт её Мими, уменьшительно-ласкательно от Мириам. Когда она впервые услышала это прозвище, это вывело её из равновесия, но не потому, что приревновала сына, а потому, что впервые заглянула в его мир. в ту часть, где ей нет места. Конечно, Оли стало спокойнее. Она же не местная, наверняка позволяет ему командовать. "Ну хватит", говорит Ава, но ей приятно поддержка со стороны подруги. Вини достаёт бутылку пино нуар, наполняет два больших бокала. Они медленно потягивают вино, наблюдая, как удлиняются тени на паркетном полу. "Чуть не забыла". Вини идёт к шкафу в прихожей. и возвращается с белым мешочком, который кладёт на колени Ави. Что это? Но зря вы раздуваетесь от слабого животного запаха. Её пульс учащается. Её пальцы быстро развязывают шнурок и вытаскивают кроваво-красную крокодиловую Birkin. В последний раз она видела эту сумку в кузове фургона вместе с другими ценностями, конфискованными Министерством внутренней безопасности. Как ты её достала? Изумляется Ава. Подождала, пока они продадут её с аукциона. Ава вертит сумку в руках. Крокодиловая кожа сохранила свой первозданный зеркальный блеск. Пластиковая защитная лента на палладиевой фурнитуре не повреждена. Сколько ты заплатила? Какая разница? Вини хлопает её по спине декоративной подушкой. Она имеет сентиментальную ценность. Ава никогда не слышала, чтобы её подруга так беззаботно говорила о деньгах. И когда она указывает на это, Вени пожимает плечами. Потому что я не привязываюсь к предметам самим по себе, без эмоций и историй, это просто вещи. Ава точно знает, что она имеет в виду. Сумкой никогда никто не пользовался и вероятно не будет. Но Ава всегда будет хранить её как талисман, символ бесстрашия и силы. всего, чему ее научила Винни. «У меня тоже есть для тебя кое-что», — говорит Ава. Она растегивает чемодан, достает простой почтовый конверт и вручает его Винни. Внутри, завернутая в ткань, лежит выращенный в лаборатории трехкаратный круглый бриллиант размером с ноготь. Он сверкает на ладони Винни, как метеор. Ава включает свет и, Ави не достаёт ювелирную лупу и пинцет и изучает камни. Как и было обещано, он совершенен, идеально неровный с безупречными изъянами, готовый к обмену на натуральный бриллиант в элегантной платиновой оправе. На этот раз они будут нанимать мужчин брачного возраста, мужчин, которые будут отчитываться только перед ними. И когда статный, солидный покупатель зайдёт в салон Тифани, шопер Телли Гарри Уинстон, чтобы вернуть обручальное кольцо, совершенно подавленный отказом невесты, какой продавец не захочет помочь ему немного унять боль, смягчив ситуацию. Изыскана, говорит Винни и кладёт камень на стол. Начнём со следующего месяца, с Бостона. Бриллиант подмигивает в свете лампы, будто кокетливая девушка. "Слушай", говорит Ава. "Но ты мне всё-таки расскажи, как ты это сделала? Как ты заплатила за вступительные баллы?" В вине едва не давится вином, как актриса в комедийном сериале. Она запрокидывает голову и кудахчет. Иначе этот пронзительный звук не назвать. Ава задумывается, не свихнулась ли подруга, живя одна в этом маленьком городке. Наконец Винни ставит бокал на стол и отвечает: Я никому не платила. Это тест, ерунда. А в тот же сожалеет, что подняла эту тему. Мне очень жаль. Я не знала, так значит, у твоего папы правда был инсульт? Нет, с папой всё было в порядке, отвечает Винни. Эти маленькие принцы платили мне за то, чтобы я сдавала за них экзамены. Вот так я смогла набрать высший балл, путём постоянных упражнений, и поступила в Стэнфорд. Ты шутишь? Это хорошо оплачивалось. Разве ты не читала новости? А как же твоя стипендия от тётя? Венефектно закатывает глаза. Этого едва хватало на оплату учёбы. Оставались ещё комнаты, питание, учебники, медицинская страховка. И тут Тава хохочет. и поднимает тост за свою подругу, а потом тост за эту безумную страну, сводящую с ума других. Сначала она пыталась отговорить Винни вернуться, ей казалось, что будет безопаснее и проще оставаться за пределами США. Скажем, в Женеве, в Бояносаире или Мехико. У них не было причин находиться в одном месте. Но когда Винни позвонила и сказала, что нашла этот дом, Ава поняла, что иначе быть не может. Венни любила боса мака, в этом мама никогда не сомневалась. Но ещё больше она любила Америку. Это была её страна. Страна для самых странных из странных и самых смелых из смелых. Именно в Винне показала Аве, что такое эта страна: лесной пожар, лобовое столкновение, испуганная лошадь, наровящая сбросить седака. Чёртава беспилотная машина. Это единственное место в мире для таких фрейков, как они: торговшей, мошенников, единорогов, королев. Винни воплощение американской мечты. И вот что всех бесит, бесит, бесит, что у неё хватило наглости нарушить правила игры и забрать весь выигрыш. Теперь очередь Винни задаваться вопросом, что Ава находит таким забавным. Ей самой смеяться не хочется, но Ава до краёв полна радостью и жизнелюбием. Что мы сделали это, говорит она. Что мы победили в этой чёртовой игре. Они чокаются, допивают вино и переходят к деловым вопросам. Читала Вероника Райцис.